Глава четвертая Было это в давние-давние времена, когда дед моего деда еще не родился, а мне уже было десять лет, напевно произнес сенсей. Грустно усмехнулся. Да ладно. Банальная была история, когда гласность объявили. Где-то в 87 кажется. В общем. Случился тогда в нашей компании один любознательный юноша. Крутился вокруг, вопросы задавал, пару раз с нами на природу съездил, а однажды продираю я глаза после какого-то особо буйного сейшена, а мне в лицо очень авторитетными корочками тычут. «Поедем, мол, гражданин хороший». В казенный дом поговорить надобно. Прямо к постели пришли, спросил я. Ну, нет, конечно, хмыкнул сенсей. Я дополз до двери и открыл сначала. А там? А там люди в форме, раздался голос Евы, которая как-то незаметно подошла и устроилась рядом. Нет, не в форме, покачал головой сенсей. Прилично одетые с незапоминающимися лицами, я думал, похмельный глюк. Но тут эти двое из ларца подхватили меня под белые рученьки, закинули в черную карету и повезли на Лубянку. Тут-то я и протрезвел моментально. А дальше все как в кошмаре. Комната, стол... «Неудобный стул и неудобные вопросы про какого-то сатану, жертвоприношения, посвящение девиц на алтаре, а лампой в лицо светили?» — спросил я. «Да не, никаких особо ужасов на самом деле», — отмахнулся сенсей. «Говорили вежливо, не били, не угрожали, а когда допетрили, что я вообще не понимаю», А О чем передача, сунули мне под нос вырезку из газеты на картонке, а там статья, как сейчас помню название. Они поклоняются сатане и мое фото крупным планом. Сенсей потянулся за сигаретами, вытянул одну, сунул в зубы, но подкуривать не стал. Мы молчали, ожидая продолжения. Статья была написана живо, бодро и с подробностями и повествовала о том, как героический журналист, рискуя жизнью и здоровьем, втерся в доверие настоящей секте сатанистов. Ну и же живописал разные подробности. «Просто выдумал и все?» — округлила глаза Ева. «Ну, он не то чтобы вообще все выдумал», — фыркнул сенсей. Просто мы думали, что это прикол, и наговорили по пьяной лавочке всякого. А он взял и написал об этом в газету, приложив наши настоящие имена и фотографии. В общем, допрос на Лубянке был самым невинным, что с нами тогда случилось. Дяденьки в костюмах позадавали свои вопросы, на которые... Я честно поотвечал. Они сделали выводы и меня отпустили. Даже на такси посадили у своего крыльца. А вот дальше газету прочитали обычные люди, проговорил я. «Да, все так, Виллиал, все так», – покивал сенсей. «Обычные люди и устроили охоту на ведьм». Я тогда работал на непыльной работке в одном НИИ. Высокое начальство до этой статьи даже не подозревало о моем существовании. Я причинял какое-то добро, мыл пробирки, носил инструменты. После статьи меня вызвали на ковер и с работы выкинули. Та же фигня случилась со всеми остальными героями. В общем, дерьмовые воспоминания. С полгода жизнь была похожа на партизанство в тылу врага. Я высовывал нос на улицу только по ночам, перемещался перебежками, в больницу попал. Но потом пришлось спешно оттуда бежать прямо на костылях. Вот с тех пор и... ну, ты понимаешь... «И газета не опубликовала никакого опровержения?» – удивленно спросила Ева. «Ева, ну кто же читает опровержение-то?» Я обнял девушку и притянул поближе к себе. «Это же как с теми ложечками, которые нашли, но осадочек остался». «Было опровержение, да?» – кивнул сенсей. «Недели через две после публикации, в десять строчек, где-то в конце газеты». Как раз между объявлением продам гараж и оповещением от службы вывоза говна. Понятно, нахмурилась Ева. Эй, Пипл, не грузитесь так. Сенсей потрепал Еву по плечу. Дело прошлое. Сейчас я уже общаюсь с прессой. Но блес соблишь, как говорится, но только с надежными ребятами. Жан надежный. Заверил я. Если накосячит, я ему голову откушу. Да все нормально. Я поговорю с парнем. Пообещал же. Сенсей подмигнул. А теперь предлагаю плавно закруглить этот разговор и влиться в коллектив. А то мы отрываемся. Нехорошо? Ночная автопати покатилась по накатанным рельсам. Горлышки бутылок звенели о края стаканов и рюмок. Велись разговоры с разной степенью экспрессии. Звенел то гитарный перебор, то флейта, то варган, а то все вместе. Люди перетекали от одного кружочка к другому, обнимались, делились ценными мыслями, которые тут же забывали. И я тоже бродил, разговаривал, подпевал, чокался стаканами, со стороны наблюдая за своей сестрой, не вмешивался. Тем более, что судя по румянцу на ее щеках и блеску в глазах, у нее все было отлично. На ее запястьях появилось несколько бисерных феничек. Это Люся и Ася постарались. Пила ли она алкоголь? Да хрен знает. Разве что в тихушку. Я не настолько внимательно следил, чтобы каждую секунду за ней наблюдать. А даже если и да, заметного опьянения не видно и ок. Похоже, у них с Бельфигором и правда что-то такое намечается. Несколько раз отсек их вместе, как они довольно долго сидели в уголке и интимно шептались, как держались за руки, и уже совсем глубокой ночью сестра как будто задремала, склонив голову на плечо рыжего клавишника, а тот бережно ее обнимал, и по лицу его блуждала мечтательная улыбка. Дурацкая такая, блаженная практически. «Как оно?» – шепотом спросил я, чтобы сестру не разбудить. Но Лариска встрепенулась и посмотрела на меня сонными глазами. «Вова», – протянула она, – «я не сплю, не сплю. Можем вызвать такси и поехать домой», – предложил я. «Нет-нет, все нормально», – запротестовала она. И Бильфигор тоже встревожился и обнял ее крепче. «Давай еще побудем, пожалуйста». «Как скажешь», — подмигнул я. «Боря, можно тебя на пару слов?» Бельфигор нервно так задергался, шепнул что-то Ларисе на ухо, и мы отошли в дальний уголок. «Вов, ты не подумай! Я ничего такого!» — затараторил Бельфигор. «Лариса такая классная! С ней, оказывается, так разговаривать интересно! А я-то думал, что она еще совсем детсадовская!» «Эй-эй, полегче!» — засмеялся я. «Я вообще-то не с претензиями. Как она?» «В смысле?» – захлопал глазами Бельфигор. «У нее вчера были неприятности в школе. Не стал я вдаваться в подробности. Вот я и захватил ее с собой на концерт, чтобы развеялась». «Она ничего вообще не говорила?» – помотал головой Бельфигор. «Но ты не подумай, что я...» «Вот и славно!» – я похлопал Рыжего по плечу. «Хорошо, что ты рядом с ней. В тебе и она все сто уверен». Что ты не обидишь девчонку? Я правда не, начал Бильфигор. Топай уже к ней, а то уснет твоя принцесса. Я подмигнул. Там на кухне я вроде кофе видел. Бильфигор умчался до того, как я договорил. Я усмехнулся и пошел на второй круг по автопати. С семейными делами все в порядке. Теперь нужно вернуться к приземленным деловым вопросам. И нюх на эти вещи безошибочно привел меня на кухню где сидели сенсей, Шутихин-старший и еще один перец из компашки хозяина студии в пестром пиджаке, очках в золотой оправе и с золотыми зубами с правой стороны рта. «Если бы ты заранее предупредил», — сокрушался последний, «тогда бы можно было собрать концерт в Театре Драмы или в каком-нибудь ДК». «Василий, да не сепети ты», — отмахнулся сенсей. Я уже устал оправдываться. Ну да, решение было спонтанным. Тут все трое заметили меня и замолчали. Золотозубый скорчил недовольную рожу и отвернулся. Шутихин-старший принялся сосредоточенно раскуривать сигарету. Зато сенсей наоборот разулыбался и похлопал по месту рядом с собой на диване. «И вообще», — заявил он, — «этот концертный тур «Был организован вот этим парнем. Прошу любить и жаловать, как говорится, и мероприятие согласовывать тоже с ним, если что». «Семен, ты же понимаешь, что это несерьезный разговор?» Тихо и веско проговорил золотозубый Василий. «Почему же несерьезный?» – широко улыбнулся я. «Если что, я сюда пришел не права качать и не вето накладывать» и уже понял, что имело смысл организовать несколько выступлений. А то получается, что папоротник в Новокиневск просто за спасибо смотались. «Я же говорил тебе, что он умный парень!» – подмигнул сенсей. Василий поджал губы. «У него котелок нормально варит. Может, вместе вы что-то еще сможете сочинить? Интересное и взаимовыгодное!» «Да что уже тут сочинишь-то?» Василий скрестил руки на груди и наградил меня высокомерным взглядом. «Когда на все про все, три дня». «Даже меньше», едва дернув уголками губ, сказал сенсей. «Вася, если что, можешь не дергаться. Считай, что я просто так приехал, в отпуск. Ну и вас вот повидать еще». «Ну да, ну да», Василий снова глянул на меня недобро. «Ага, кажется, я просек, в чем причина неприязни. Василий – это местный менеджер папоротника. Именно он занимается концертами группы, когда московские звезды понаезжают в Новокиневск. А тут все получилось в обход него любимого, и заработать не удалось. Но никаких письменных договоров, заверенных авторитетными печатями, у него не было. Только личная договоренность. Или, что еще более вероятно, Судя по расслабленной позе сенсея, просто так сложилось. И Василий привык относиться к этому положению вещей, как к чему-то само собой разумеющемуся. «Ну что ж, попробуем наладить мосты. Получится – посотрудничаем. А не получится – так не получится». «Василий, мы как-то не так начали, мне кажется», – улыбнулся я. «Такое впечатление, что мне надо выйти и снова зайти нормально». Я встал. Вышел за дверь и прикрыл ее. Выждал секунды три. Постучал, имитируя условный стук. Затем снова открыл дверь. «Добрый вечер», — вежливо сказал я, встав на пороге. «Меня зовут Владимир, и мне нужна помощь старших товарищей, а то я боюсь снова как-нибудь накосячить». «Вот ведь клоун!» — покачал головой золотозубый, но как будто расслабился. Сверкнул золотыми зубами, улыбнувшись и разговор снова вернулся на деловые рельсы. Я больше слушал, чем высказывался, в надежде, что более опытные товарищи скажут мне что-то новое. Но все крутилось вокруг более или менее известных мне истин. Потратить поменьше, заработать побольше. Золотозубый Василий слух перебирал известные ему площадки для концертов, на память называя имена контактных лиц и уточняя, почему та или иная площадка не подходит. В демократичном ДК «Химиков» все ближайшие дни были расписаны какими-то мероприятиями. Кроме того, ему не очень нравилось расположение. Химики были далеко от центра. Случайных прохожих там вокруг практически не ходит. А значит, зрителей будет ровно столько, сколько билетов получится продать. А времени совсем мало. У ДК «Профсоюзов» имелся зримый недостаток в виде рок-клуба, с которым хочешь не хочешь, а придется делиться. А Василий не то, чтобы хотел. Самые здоровенные наши дворцы культуры – машиностроительного, котельного и шинного – он даже не рассматривал. Потому как директора этих мест не особо склонны к скоростным авантюрам, избалованы и вообще. «А что насчет кинотеатров?» – предложил я. «Кинотеатров?» – нахмурился Василий. «Ну, я не про родину или Россию говорю, а про, скажем, буревестник». — проговорил я. — Там перед экраном есть сцена, и если кулисы не разводить, то она не хуже и не лучше любой другой. Правда, не знаю, что там со свободным временем. Хм... Лоб под криво подстриженной челкой Василия покрылся длинными морщинами. — Буревестник, говоришь. А я ведь знаю директрису. — Наталья Ильинична. Очень милая женщина. — Так, может, имеет смысл? — начал я. Афиша у меня с прошлого раза есть. Дату можно новую приклеить. Перебил меня Василий и принялся деловито загибать пальцы. С билетами, с билетами порешаем. Надо только закинуть удочки в универ, пет и политех. Объявление повесить рядом с расписанием, хмыкнул я. Где тут телефон? Торопливо заметался Василий. Вася, Вася, охолони, добродушно сказал Шутихин-старший. «Четыре утра! Какой тебе еще телефон?» «О, да, точно!» Василий сел и неторопливо побарабанил пальцами по столу. «Четыре утра! Кто спит-то в такое время?» Потом взгляд его стал тревожным, и он снова уставился на меня. «Если что, я на процент выручки не претендую», — усмехнулся я. «На мороженку денег подкинете, и хватит с меня!» «Ты точно не в претензии, парень?» Подозрительно прищурился Василий. «Точнее, не бывает!» Я подмигнул сенсею, который смотрел на меня с легким непониманием. «Могу даже взять на себя завтрашнюю пробежку по учебным заведениям и наклеить объявки мне несложно». С минуту мы играли в гляделки. Потом Василий медленно кивнул. «Тогда так и порешаем», — сказал он. «Вот мой телефон. Позвони после десяти утра. Если меня уже на месте не будет...» Оставлю для тебя сообщение. Заметано, сказал я, занося номер Васи в свою записнуху. Ну, а про меня вы и так все знаете, развел руками сенсей. И где меня искать? Тоже. Я в деле ясное дело. Сижу на низком старте, а сейчас я намерен похитить у вас вилиала, господа художники, и направиться к нашему Дастархану. Надеюсь, там хоть что-то осталось. Сенсей ухватил меня за плечо и вытащил с кухни. Честно признаться, я не очень понял эту благотворительность, сказал он в вполголоса, когда мы вышли. Надеюсь, это какой-то план, а то я пожалею, что промолчал и не осадил Васю. Тебе какую причину сказать? Красивую или настоящую? Ухмыльнулся я. Давай начнем с той. «Которое короче?» – философски проронил сенсей. «Хм, а я не знаю, который из причин короче». Я почесал в затылке. «Тогда давай с красивой начну. Полученный опыт – сам по себе отличный гонорар. Василий – тертый калач, свое дело знает, а я только каску нашел. В смысле молодой и глупый энтузиаст, так что свое я в любом случае получу». «Звучит разумно», – кивнул сенсей. Но теперь мне еще более любопытно услышать настоящую причину. Он же ходячая энциклопедия по новокиневским площадкам, сказал я. Ты слышал, как он сыпал именами и фактами? Начну качать права и резать его по-живому, требуя денег. Этот кладезь инсайдерской инфы моментально захлопнется. А если он будет считать меня простодушным и дурачком и энтузиастом, то ты выпотрошишь его до донышка» а он даже пискнуть не успеет», закончил за меня мысль сенсей. «Ну вот, теперь все встало на свои места. О, демон-искуситель велял, владыка всех соблазнов мира! Надеюсь, у Василия получится собрать еще один концерт», сказал я. «Ты извини, что сам не додумался до такой простой вещи». «Я уже говорил, забей!» Сенсей толкнул меня локтем в бок. Просто так карта легла. Я чувствовал, что закисаю. Нужна какая-то встряска. А тут ты позвонил. Прямо-таки знак свыше. А кто я такой, чтобы игнорировать знаки, о которых я же сам и просил? Ну ладно, считай, что успокоил мою совесть. Усмехнулся я. А теперь... «Я вынужден тебя покинуть, поскольку бренное тело уже вопиет!» Сенсей двинулся в сторону туалета. Я покрутил головой, выискивая Еву. Легко нашел. Она сидела на диване и смотрела на меня. На губах ее играла загадочная улыбка. Голова слегка закружилась. «Черт! А иногда правда стоит отходить в сторону?» чтобы посмотреть на свою девушку со стороны и снова почувствовать, как меня магнитом к ней тянет. Как оно? Я плюхнулся рядом с ней, обнял за талию, коснулся губами уха. Стало скучновато. Не находишь? Делана меланхолично проговорила она. Надеюсь, это предложение переместится в место поинтереснее, а не упрек в том, что я так долго занимался чем-то неинтересным. Тихо сказал я заглядывая в глаза девушки. Немного того, немного другого, улыбнулась Ева и встала. Я с готовностью вскочил следом за ней. Юное тело, конечно, дает массу возможностей, но и награждает физиологическими потребностями такой непреодолимой силы, что мозг способен отключить наглухо, если им не потакать, в разумных пределах. Только... Что-то не так, нахмурился я. Нет, нет, все нормально, быстро сказала Ева. Просто я хотела с тобой поговорить кое о чем.